Глава четвертая Камера мне досталась уютная, с личным зарешеченным окном. Правда, то выходило на бесконечную стену оптимистичного серого цвета, но все лучше, чем ничего. В углу валялась повидавшая многое лежанка бурого цвета, а еще имелся ночной горшок, один вид которого вызывал у меня приступ паники. Не зная почему... Но именно этот горшок стал символом безвыходности моего положения. Это конец. Можно кричать, молить отпустить меня на волю. Но что-то подсказывало. Не выпустят. Я рухнула на холодный пол прямо так, в прекрасном алом платье, в тончайших чулках, и горько разрыдалась. Правой пяткой стащила туфлю с левой ноги, уткнулась лицом в ладони. «Шпионаж! Да за это гарантированно светит смертная казнь! Но за кем я шпионила? За императором? Да как я умудрилась? Когда? На кой мне сдался этот неощипанный индюк? Так, надо вспомнить каждый кусочек той ночи, чтобы доказать, что между головной болью и танцами на площади у меня не было времени на вынюхивание тайны короны». Вот бы еще свидетелей разыскать. Какой кошмар! Как же так? Не представляю, сколько прошло времени, но в какой-то момент слезы высохли. А вслед за опустошением пришла холодная решимость. Без боя не сдамся. Буду просить зелье правды, требовать судебного защитника. Найду сто тысяч тех, кто видел меня ночью и подтвердит мои слова. Если понадобится самолично выслежу того безумца и заставлю его сдаться в руки правосудия дело за малым выбраться на свободу совсем свечрело, когда в мою камеру вошел типичный следователь правосудия типичный, потому что у него на бледном лице практически было написано жирными буквами ненавижу свою работу ну и кислая физиономия Итак «Представьтесь», – процедил он, а затем, как записал мое имя, сказал чуть мягче. «В наших интересах как можно скорее выяснить, откуда вам стал известен маршрут поездки императора? Надеюсь на вашу откровенность, леди Виктория. Она может стоить вам жизни». М -м, «Хорошее начало». «Мне не был известен маршрут», – ответила я. «Да, да, разумеется. К этому мы ещё вернёмся. Итак». Опишите ваш вчерашний день в мельчайших подробностях. Мы с семейным возницей выехали из Артела примерно в половине седьмого утра. Артел это город в 70 милях к северу от столицы, не так ли? перебил следователь, будто проверяя проверяемое знание географии. Да, мы останавливались дважды и прибыли в Илиду к 17 часам. — Ровно в семнадцать часов? — вновь перебил следователь. — Да. — Уверены? — Кажется. Или нет. Около того. Черт, я сама начала путаться. — Да вы не волнуйтесь, леди Виктория. Продолжайте. Он улыбнулся, обнажив ровные белоснежные зубы, больше похожие на клыки дикого зверя. Меня охватила дрожь, и легкая паника переросла в тяжелую. Каждое мое слово уточнялось и фиксировалось. А почему мы остановились на том постоялом дворе, а не на этом? А почему не отужинали в ресторане у озера, а предпочли местный трактир? А почему не осмотрели сразу же по приезду? А почему у меня заболела голова? А почему не было снадобий? Да откуда я знаю? Итак, как же следователь любил это и так, всякий раз произнося его с особой интонацией, смакуя. Из всего выходит, что череда случайных событий привела вас к императорскому экипажу, под который вы кинулись. Зачем? Ну, про желание убиться говорить не стоит. В надежде на помощь почти не соврала. Кроме того, место ночлега находилось невдалеке, и я уже не соображала, куда бегу. Вы сказали, что заблудились. Так откуда же вы знали, где конкретно находится ваш постоялый двор? А почему император? проезжал мимо того самого постоялого двора, куда я бежала. Не выдержав, сорвалась я, но тут же одернула себя. Я говорю, что все это нелепое совпадение. В моих планах не было ничего предусудительного. — Например, чего именно предусудительного не было в ваших планах? — заинтересовался следователь. — Ничего! Он кивнул, а затем долго пересматривал записи, выводя меня из себя. Чувствовалась нарочитость действий, тянет время, заставляет понервничать и сказануть что нибудь лишнего. Итак, этот выдуманный убийца, с чего вы взяли, что он убийца, уточнила, разглаживая насмерть измятую юбку. Я упоминала только о том, что он говорил страшные вещи. Между тем, намеки очевидны. Кровавый ковер, черви, которые кого-то пожирают. «Вы были знакомы с этим человеком ранее?» «Да он смеется!» Я подавила стон отчаяния. «Нет! Иначе бы не бежала от него!» «Уверены, кто может подтвердить ваши слова?» «Мне кажется, вы могли быть знакомы!» «Слушайте, вы издеваетесь?» Я сорвалась, измученная допросами, голодом и отчаянием. «Я не собираюсь дальше вести диалог! Представьте мне судебного защитника!» Нет. «Это ты, послушай, дрянь!» Внезапно голос следователя потемнел, а передние зубы выступили натурально, как клыки. «Таких, как ты, через меня прошло предостаточно. Все раскалывались, и ты расколешься. Вопрос только в том, сколько мне придется применить силы. Я хотел по-хорошему, но...» Он принялся медленно, со вкусом закатывать рукава. «Бить будет? Это вообще законно?» «Не нужно применять силу, мистер Тьер!» Император Эдвард Третий вошел в камеру и положил ладонь на плечо следователю, как давнему другу. «Позвольте мне переговорить с обвиняемой». «Наедине», — добавил Тоном, не терпящим пререканий. «Он все это время подслушивал за дверью?» Вскоре следователь по фамилии Тьер вышел, смерив меня напоследок взглядом, полным презрения, а мы остались с великим правителем вдвоем камере, с кроватью и ночным горшком. Так сказать, добавили непростые отношения капельку романтики. Император не торопился заговорить. Я тоже особым желанием не пылала. Сидела, отвернувшись от человека, самоуверенность которого привела меня в темницу. Конечно же, если ты какой-то там правитель, то в твой экипаж никто не может врезаться случайно. Значит, преследователя вы не видели. Император Эдвард Третий задал вопрос в никуда. Голос его сильный, властный, привыкший не спрашивать, а отдавать приказы, бился в толстые стены. Удивительный голос. Услышишь и сразу поймешь, перед тобой знатная особа. Он чуть вибрирует, и у него такая необычная хрипловатость, точно на Лишь силуэт подтвердила я, уставившись на свои руки, сцепленные в замок. «Вам знакомо это?» Мужчина протянул мне прямоугольник плотной бумаги серо-желтого цвета, на котором виднелись подтеки сомнительного багрового оттенка. Я не стала брать его. Говорят, здешние полицейские научились считывать ауру по отпечаткам пальцев, но вгляделась в текст. Она была слишком глупа. «Что это?» «Это нашли час назад на теле молодой девушки». Поморщившись, император спрятал записку обратно в нагрудный карман. «Вам знакомо послание или бумага?» «В смысле?» «Меня переполнял праведный гнев, и захотелось уже не испепелить этого сама дура, а обмакнуть его в ночной горшок, причем чей-нибудь чужой, ибо мой пуст!» «За кого вы меня принимаете? Сначала обвинять у шпионаже, а теперь в пособничестве убийцы?» На лице мужчины отпечаталась сложная эмоция. То ли разочарование, то ли тщательно контролируемая злость. «На кого? На меня, что ли?» Кажется, он надеялся, что я скажу «Ой, это же мое!» И убийство будет раскрыто. Не дождется. — Есть одна деталь, которая может быть вам интересной. Правитель отошел к двери, словно собирался уйти, но остановился. — Какая же? Убитая особа должна была принять участие в отборе от южной провинции. Она погибла на пути к замку. На секунду мне показалось, что мое сердце выпрыгнет из горла. Где оно билось с демонической мощью? — Он глупо шутит? — Лжет? Надеется выбить из меня показания? Или неужели некто преследовал меня неспроста? Он охотился на претенденток? Зачем? Откуда ему известно, кто именно участвует в отборе? На нас ведь не навешаны ярлычки. Боги и демоны, меня ведь тоже могли убить. Я попыталась вспомнить хоть что-то про того человека но кроме собственного страха не могла поднять из глубины памяти ни единой детали. Император молчал, рассматривая меня краем глаза, словно ожидал чего-то конкретного. «Что, скажете, будто это тоже моих рук дело?» — не выдержала я. «Уничтожаю конкуренток?» «Не скажу. У меня нет оснований так полагать, как минимум, потому что весь день вы провели в камере». В наличии у вас пособников-убийц тоже не сомневаюсь. Тогда зачем вы делитесь со мной подробностями? Предостерегаете? Я не понимала. Разве такие вещи не нужно умалчивать? Тем более говорить одной из невест, что ее соперницы больше нет в живых. А если я впечатлительная и бухнусь в обморок? Бухаться в обморок я не планировала. Все-таки от брата слышала истории и страшнее. Но близость к убийце, звук его голоса, да еще и понимание, это не было ошибкой, выводили из равновесия. Он вышел на охоту? Мы неправильно начали наше знакомство, леди Виктория. Император все же вернулся ко мне и застыл в жуткой близости, на расстоянии какого-то метра. Я должен перед вами извиниться. Я смотрела на него снизу вверх, испытывая непонятный трепет, Не восхищение, нет. Что-то иное, странное, запутанное, что-то заставляло мои внутренности скрутиться в тугой узел. Мужчина источал такую силу, что вызывало желание закрыться, спрятаться. Он словно скрывал в себе нечто темное, страшное, опасное и непритягательное. Дьявол, заключенный в теле человека, не меньше. Вчера я не чувствовала этого. Но сегодня машинально сжалась в комок, изучая колени императора, но не его лицо. Понимаю, что словами не отменить всего того, что вы пережили из-за моего несправедливого обвинения. Великий правитель вполне искренне вздохнул. Я бываю груб, и порою мои слова опережают мои же мысли. За что приношу извинения? Но если вы согласитесь остаться то первое испытание можете считать пройденным заочно. «Испытание — Испытание? — сглотнула я, не совсем еще понимая, чего от меня хотят. — Завтра состоится первое испытание отбора. Терпеливо пояснил император, и воздух потяжелел от его слов. Этикет, умение вести себя за столом, знание правил поведения высшего света. — Не смотрите так на меня! — хмыкнул, отметив, как я вскинула взор. Испытание исключительно на совести моей матушки, которая ищет не только идеальную невестку, но и безупречную леди. То есть... Поздравляю с первой победой. Еще раз извините меня за горячность, леди Виктория. Вам мы выделили лучшие покои и проводят до них, сказал император и, стукнув ботинком, а ботинок удалился. Кажется, казнить меня не планирует. Правда, некий маньяк убил одну невесту и открыто угрожал мне, предлагая стать первой в его списке. Что, если он вернется за мной? Да и будем честны, пройти испытания по этикету сможет любая маломальски образованная особа. Не слишком ли это маленькая компенсация за мой позор, еще и прилюдный? Может быть, самое время вильнуть хвостом и уехать? а потом говорить на каждом углу, какой ужасный человек этот император. Говорить, разумеется, лучше подальше от столицы, а то никто не помешает ужасному человеку вернуть меня в камеру. Так что, отказаться от отбора? Не знаю почему, но что-то внутри меня ёкнуло. Останься.